Глава седьмая. Зов с того света. По коридорам тюрьмы расхаживали американские часовые в касках, время от времени заглядывая в камеры, которые освещались через дверное окошко лучом прикрепленного снаружи к двери фонаря. Заглянув в камеру Лея, часовой увидел, что тот не спит, а мечется в беспокойстве по камере и что-то непрерывно бормочет про себя, По-немецки приказал часовой и добавил по-английски «слип». Лей обернулся безумными глазами уставился сквозь окошко на часового. «Спать? Спать! Как я могу спать?» Еще раз приказав Лею лечь в кровать, часовой отправился к другим камерам. Остальные заключенные уже спали, послушно, как положено по распорядку, положив руки поверх одеяла. Лишь Кейтель спал, натянув одеяло на голову. Часовой постучал в дверь и строго прикрикнул «Хант!». Кейтель понятливо перевернулся на спину, положил руки поверх одеяла и снова закрыл глаза. Часовой, удостоверивший, что все в порядке, двинулся дальше. Оказавшись рядом с напарником, который ходил по другой стороне коридора, Ленева спросил «Хот?». «Как твои?» «У меня один скачет по камере, как... наскепидаренный». «Господи, как они мне надоели, эти рожи!» — выругался напарник. «Какого черта нас сюда загнали?» «Ребята давно уже дома в Америке, купаются в славе. Все девчонки виснут им на шею, а мы следим за этими уродами». «Зато потом будем рассказывать, как пасли всю фашистскую шайку», — успокоил его первый охранник. Эх, жалко Гитлера здесь нет. Было бы забавно понаблюдать за этой обезьяной. Обязательно нашел бы возможность плюнуть ему в рожу, а потом бы рассказывал об этом всем в кентуке представляешь? Да, это было бы здорово. Посмеявшись, часовые разошлись. Дойдя до камеры Лея, часовой заглянул в окошко и не увидел заключенного. Кровать... «Была пуста!» Пошарив фонарем по камере, часовой обнаружил Лея сидящим на унитазе. Брезгливо сплюнув, американец сдвинулся дальше. Вернувшись через какое-то время к камере Лея, он обнаружил того, по-прежнему сидящим на унитазе. «У моего, похоже, понос!» — криво усмехнувшись, сообщил часовой напарнику. «Видать, обделался от страха!» «Эй, заключенный!» крикнул часовой в окошко. «Отправляйся спать!» Ответа не последовало. Лей сидел, не шелохнувшись, с запрокинутой головой. Изо рта у него что-то торчало. «Что-то случилось!» «Зови капитана! Срочно!» Через минуту в коридор вбежал дежурный офицер. Отчаянно ругаясь, он открыл дверь камеры Лея. Тот все так же сидел на стульчике, Изо рта у него торчали какие-то тряпки, а шея была обмотана еще влажным полотенцем, которое при высыхании сжалось и удушило его. Расталкивая солдат, в камеру ворвался взъерошенный полковник Эндрюс. Проснувшиеся из-за шума и топота в коридоре заключенные лежали в своих камерах, напряженно вслушиваясь в каждый звук. Утром невыспавшийся, раздосадованный полковник Эндрюс, уже получивший нагоняй от начальства, держал ответ перед толпой взбудораженных сенсаций журналистов, которых в Нюрнберге с каждым днем становилось все больше. Кулаки, которыми он сжимал свой любимый стек, даже побелели от напряжения. «Отныне за каждой камерой будет круглосуточно следить персональный часовой», Рассказывал Эндрюс об изменениях в режиме содержания, который он разработал после самоубийства Лея. «Заключенный будет все время на наших глазах. Повторение инцидента с Леем абсолютно исключается. Наблюдать за камерой непрерывно крайне утомительно, поэтому наши солдаты будут меняться чаще, чем обычно. Говорят, вы вели слишком жестокие правила». «Задайте этот вопрос оставшимся в живых узникам Освенцима», – зло парировал полковник. «А моих клиентов регулярно осматривают военные хирурги, медсестры, стоматологи. Среди них не только американцы, но и четыре немца». «Что же касается условий нахождения в тюрьме, брат Геринга, этого главного преступника, который находился здесь в качестве свидетеля был отпущен», Официально обратился ко мне с просьбой вернуть его в тюрьму. Настолько условия здесь лучше тех, в которых живут немцы за ее стенами. Вы разрешили ему вернуться? Вопрос этот решаю не я. Но, со своей стороны, я рекомендовал отказать ему. Пусть живет так, как живут сейчас те, кем он помыкал и кого довел до нынешнего состояния. Полковник, вы никогда не называете своих подопечных военнопленными. Почему? Статус военнопленных в тюрьме сохраняется за теми немцами, кто работает в тюрьме и не проходит в качестве обвиняемых. Остальные для нас только заключенные, обвиняемые в самых страшных преступлениях в истории человечества. Другие заключенные уже знают о самоубийстве Лея. Разумеется, такое событие не утаишь». «И как они отреагировали?» «Как?» Геринг сказал «Слава Богу!» «Неужели он так именно сказал?» «Да, именно так!» «И добавил, этот придурок настолько осрамил бы!» «Вот присутствующий здесь мистер Джилберт может рассказать об этом подробнее!» Джилберт, стоявший за спиной Эндрюса, шагнул вперед. Геринг сказал, «Это хорошо, что Лей мертв. Я очень опасался за его поведение на суде. Лей всегда был таким рассеянным и выступал с какими-то напыщенными речами. Не сомневаюсь, что и на допросах он выставлял себя на посмешище. Так что я не удивлен его самоубийством. В нормальных условиях он спился бы до смерти. Вот, собственно, все». Действительно, ничего героического. Когда начнется суд, вы еще увидите, как они относятся друг к другу, заключил полковник Эндрюс. Они ненавидят и презирают друг друга, готовы перегрызть друг другу глотки. Пока полковник Эндрюс отбивался от наседавших на него журналистов, мистер Смит разбирал в пустой камере Лея оставшиеся от него бумаги. За этим занятием его застал доктор Джилберт. Вы меня искали? Да, проходите, доктор. Может, вы поможете разобраться мне в этой чертовщине, которая осталась от нашего героя-самоубийцы? Вы же хорошо знаете немецкие. А что случилось? Что вы знаете о его жене, ингелей Совсем немного. Это была очень красивая женщина, которую Лей довел до отчаяния своим... Беспутством и бесстыдством. Она кончила жизнь самоубийством несколько лет назад, еще во время войны. — Все верно. — Тогда как вы объясните это, доктор? — Что именно? — Письмо, которое нашел в бумагах Лея. — Вот, почитайте. — Может, я с моим немецким что-то неправильно понял? Джилберт стал читать, тут же переводя текст на английский. «Моя дорогая Инга, получив весть от тебя, я буквально проглотил ее. Ты права, предупреждая, что меня заманивают в ловушку. Я даже не мог надеяться, что ты ждешь меня, что ты простишь меня. Теперь я знаю, что должен сделать». Джилберт изумленно посмотрел на Смита. «Что это?» Смит криво усмехнулся. «Насколько я понимаю, это ответ...» «На письмо от женщины, которая кончила жизнь самоубийством три года назад?» «У вас есть другое объяснение?» «Только одно. Это письмо психически больного человека. Такие люди живут в своем особом мире, который они придумали. Они часто беседуют с теми, кого нет или кого вообще никогда не было. Лей действительно мог представить или внушить себе, что получил письмо от жены». Видимо, какой-то комплекс вины перед ней жил в нем всегда. А события вчерашнего дня, предъявление обвинения и крушение надежд, избежать суда, подстегнули процесс. Мистер Смит спрятал письмо в папку. «Что-то в этой истории мне не нравится. Не могу понять, что именно. Но самое главное, что этот прохвост улизнул от нас. Улизнул» так ничего и не сказав. А в доме барона в это время слуга разливал по бокалам лучшее вино из того, что нашлось в винном погребе хозяина. Твоё здоровье, мой мальчик», — сказал барон, поднимая бокал. «Блестящая операция! Написать письмо Лею от имени его покойной жены, которую он довел до самоубийства, и призвать его к себе на тот свет». Придумать такое? Я всегда знал, что ты способен на то, что дано немногим. Спасибо, господин барон. Ведь вы сами учили меня прежде всего тщательно готовиться к делу и искать неожиданные решения. Пост скриптум. Как сообщил агент советской разведки Гектор, под давлением американцев Запад решил отказаться от принятого ранее соглашения о разделе захваченного нацистского золота между четырьмя странами-победительницами. Решено направить его на укрепление Международного валютного фонда Всемирного банка, в которых верховодят американцы, и поддержку международного доллара. Пока не ясна в связи с этим позиция СССР. Тайна золота будет сохраняться от Москвы.